Глава 6. В доме новые гости. Родители жили. Пьер, домашнее имя дяди, немного моложе дяди Поля, а Габриэль тёти Эдме. Эти две пожилые пары друг на друга не похожи, особенно дама. Тетя Эдме с ее маленькими, широкими, лишенными украшениями руками, так и видишь в саду, копает, подрезает, поливает, или на кухне, поверх платья, фартук с карманами, помешивает в кастрюле, пробует, подливает, подсыпает. Что касается Габриэль с ее золотыми украшениями и элегантными, обманчиво простыми летними туалетами, ее легко себе представить среди дам, приглашенных на очередной показ моделей у Кристиана Диора. Это не значит однако, что Габриэль ведёт безбеспечную жизнь богатой дамы. Богатство когда-то было, его уже нет. От него осталась лишь хорошая квартира в хорошем парижском квартале. Габриэль от хозяйственных забот не избавлена, стряпает и убирает и покупает. Но всё это где-то за кадром. А Вита Габриэль такой, будто она далека от прозы жизни и всегда пребывала в дали нероз. начитана, образованна, следит за прессой. Если для тёти Эдмы наша жизнь так загадочна, что и вопросов не возникает, то у Габриэль какие-то представления имеются. Вопросы появляются. Ну, несколько поверхностные, светским тоном задаваемые, но появляются. Стройна, подтянута, подвижна, рыжевата, белокожа, руки в веснушках. И всегда эта сияющая улыбка это западная светская улыбка. А что за ней неизвестно. Кое-что, впрочем, известно, роль свекрови выполняет блистательно. Тактично, ни во что не вмешивается и всегда готова, бросив все свои дела, по первому намеку, прийти на помощь Веронике. Ее муж Дадди, ростом высок, но ниже дядя Поли и в плечах шире, немногословен, очень добродушен, одет всегда как картинка. «Мне очень нравится слушать, как Габриэль говорит с детьми». без сусука, не серьёзно, уважительно, как с равными. И никаких окриков, никаких замечаний. Если упрёк, то в форме вопроса: "Ты не находишь, что этого делать не следует?" И вообще мне нравится слушать Габриэль. Прекрасный литературный язык, прекрасная дикция, каждое слово понятно. Это, говорит моё уходящее поколение, как бы оно уйдя, не унесло с собой и этот язык. Когда я между собой разговаривают молодые французы, бешеный темп, жаргонные словечки, я половину не понимаю. Я прихожу в отчаяние: "Господи, сколько же времени и сил убито на овладение этим языком, и всё напрасно, и я бездарна". Но вот заговорили пожилые французы, и мне понятно всё, и можно жить, уважая себя. Две эти пары объединяет любовь к внукам, и еще Алжир, и те и другие провели там детство и молодость. Живучи там, знакомы не были, но воспоминания об Алжире – неисчерпаемая тема их бесед. Семья увеличилась, за большим овальным столом уже не только родственники жены, но и родственники мужа, Стол захлестнула стихи французского языка, французских восклицаний, французского смеха. Отдельные русские слова, ими обмениваются на том конце стола Вероника с Агатой, потонули в этой стихии. Я-то в нее погружена с головой. Справа дядя Поль... Слева дяди, да, рядом с ними их дамы, беседы оживлённые, тема Алжир. Ну как же известный был врач, не уже ли не помните? Ах, это, тот, который жил на той улице, где да, да, вот именно. А время от времени из сидеологии прорезает голос Вероники. Она общается сновьями. Она говорит с ними только по-русски, произнося слова громко и чётко. Дима, где твоя салфетка? Опять на полу? Коля, если ты сыт, можешь встать из-за стола. Звуки чужого языка, обращенного к их внукам, Эдме и Габриэль воспринимают по-разному. На лице Эдме появляется выражение некой покорной отрешенности. Не знаю, зачем это нужно, но не мое дело. Не вмешиваюсь, молчу. А у Габриэль такой вид, будто она впитывает в себя эти непонятные звуки и восхищена. Делится восхищением со мной, как мелодичен ваш язык. Что-то общее с итальянским, не правда ли? Обожаю, когда при мне говорят по-русски. Идём наверх в гостиную, пить кофе. Я бы не прочь сразу улизнуть к себе, но порыв этот сдерживаю. Надо побыть в семейном кругу, отвечать на светские вопросы Габриэль. Пусть уж, придумаю что-нибудь рассказать им забавное. Ну, в общем, надо включаться, надо помогать Веронике развлекать гостей. Балтайм мило оживлённо. Касаемся разных тем, задержались на автомобильной. Автомобили всё больше, много аварий. И ездить по Парижу становится пыткой, поставить машину совершенно некуда. А в Москве как? Отвечаю, Edme автомобили не любит. Автомобили не водят. Вообразите и Габриэль тоже. Мой отец ко дню моего рождения решил сделать мне сюрприз. Отец меня очень баловал. Утром под каким-то предлогом вызвал меня на ружьё. И там на площадке перед домом автомобиль. Это было, я хорошо помню, в 1932 году. Сколько же лет мне исполнилось? Постойте, если я родилась в И Габриэль называет год своего рождения. Эдмеа воспринимает это спокойно, а я же изумлена, потрясена, и даже восхищена. Нет, не каждая на такое способна. Большинство дам, особенно типа Габриэль, маложавые, элегантные, цифр называть не любят, цифры боятся, а в их присутствии не рекомендуются погружаться в воспоминания. Они раз я видела, как расширялись тужицы глаза женщины, муж которой в присутствии посторонних наивно произносил. Помнишь то лето, кажется, в начале 30-х годов, когда мы отдыхали в Сочи на твой день рождения, а остановить его удержать читалось в глазах женщины. Успеть, пока не назвал ещё одной руковой цифры. также, вероятно, трепетал представитель дикарского племени, если кто-то неопытный допускал в разговоре неосторожность, могущую повлечь за собой произнесение табуированного слова. Да что о других говорить, ведь и сама я, хоть притворяюсь, будто мне все равно, своего возраста не прячу, на самом-то деле, ну, не прямо, а намеком, пытаюсь убавить себе год-другой, хотя разумом понимаю, что это в сущности ничего, ничего не меняет. В моей комнате ждёт меня томик Теффе, её недавние переизданные в Париже воспоминания о любимой писательнице моих отроческих и юношеских лет. Её юмор мне близок особенно, свои ранние фельетоны я писала под её влиянием, а воспоминания я читала очень давно, видимо, ещё в Харбине, ещё в порне перечитывала. В доме тихо, все ушли куда-то, в саду жарко, стол, стулы, скамья зальеты солнцем. Ветки орешника тянутся в моё окно. А оказывается, я кое-что помню из этой книги. Предприниматель Гускин, уговоривший Тефь ехать на юг, с чего и началась её эмиграция. Оказался старым знакомым. Его смешные фразы и словечки из памяти не ушли. Я их часто вспоминала. Я только забыла откуда они. Внезапно, вместо французского окна, выходящего во французский сад, я увидела небольшое, почти квадратное окошко, глядевшее на тихую, пыльную Харбинскую улицу. Ну, конечно, вот где я читала впервые эти воспоминания. В нашей последней приличной квартире из трех крошечных комнат мы там прожили год с весны 31-го по весну 32-го. Матери эта квартира была не по карману, съедала все, что мать зарабатывала. Я стыдилась своего перелицованного пальто, кроме школьной формы было у меня всего одно платье. Думалось, что дальше будет лучше, а дальше было еще хуже. Через это окошко однажды весенним вечером я убежала в театр. Помню, как я переодевалась, испуганно прислушивалась, как старалась бесшумно открыть, а затем затворить за собой окно. От матери свою эскопаду следовало скрыть, но почему все-таки окно? Почему нельзя было с теми же предосторожностями выйти через дверь? Не помню. Недели за две до этого мать взяла меня с собой на спектакль «Осенние скрипки» в коммерческое собрание. Играли любители. Лишь о главном режиссёре, Орлове, было сказано в афишах, будто он бывший актёр Московского малого театра. А о жене его, Сабине Верлен, тоже сказано, что она играла в каком-то провинциальном русском городке. Орлов украл в осенних скрипках адвоката Верлен и его жену влюблённую в молодого помощника мужа, последнее чувство стареющей женщины. Помощник был ржеват, непривлекателен, и я не понимала, как можно было его предпочесть сумрачно красивому Орлову, как он мне нравился. А Верлен, чёрный с проседью волосы, зеленовато-серые глаза, цыганский с хрипотцой голос, тоже нравилась. Плакать я начала со второго акта. Городской сад, последнее свидание любовников. падают листья, осень, тапёрша играет печальный вальс. А в антракте мать, встретив кого-то знакомого, говорила, что Орлов бездарен, Верлен вульгарно, да и пьеса дорна типичная мелодрама. И всё же в этих ролях я помню Книпер и Вешневского, покасившись на меня, мать добавила: "А ведь наши несчастные дети ничего в жизни не видели". Но я была тем наивным и простодушным зрителем, который всё принимает за чистую монету. Я попытатка объяснить ему, что монета фальшивая, а вызывает у него отпор и раздражение. Домой мы ехали в старом дребезжащем маршрутном такси. С нами посторонние люди, было темно. Я продолжала плакать, стараясь лишь громко не всхлипывать. Я вновь слышала голос Орлова: скрипки осени, флейты весны. Эти слова, этот голос, музыка печального вальса звучали в моих ушах и казались такими нестерпимо-невыносимо, душераздирающе прекрасными. А мы приехали, я пряча лицо, сразу прошла в комнату, где уже спала Гуля, а мать сказала мне вслед: "В этот театр ты больше не пойдёшь". Но я пошла тайком, хотя никак не вспомню, почему всё-таки через окно. Пьеса "Мораль пани Дульской" меня разочаровала, но влюблённость в Орлову и Верлен ещё какое-то время продолжалась. И однажды, когда я встретила Верленна на улице, серое пальто в талию, серая шляпка, вуалетка, сердце моё дрогнуло, упало. Я повернулась, пошла следом, и ветер доносил до меня запах её крепких духов. Она вошла в какой-то дом, и позже я не раз делала крюк, чтобы пройти мимо этого дома. Вскоре Орловы и Верлен вытснил из моего сердца опереченный актёр Вален в театре оперетый мастер разрешал мне ходить, давал мне свои из газет полученные контрамарки. Я не раз смотрела Сильву Бэдэро, Розмари Восхищаясь Валиным, игравшим роль Простаков, а летом 32 -го года изгнанные из той приличной квартиры, мы жили на окраине модь Загоу. Две комнаты, никаких удобств, за доп полисадник с подсолнухами, и можно делать вид, что мы живём на даче. 8 сентября, в Наталин день, было по-летнему жарко. Пришли друзья, бывшие одноклассники, пили чай в полисаднике. Мать ни за что не желала отказаться от привычки праздновать дни наших рождений и именин. Не помню лиц друзей, не помню, сколько их было, всё прислушивалась к шагам на улице, ждала, не скрипнет ли калитка. Шаги слышались, калитка скрипела, кто-то приходил, но не тот, не тот, кого я ждала. За неделю до этого я написала письмо Валину, хотя не была с ним знакома, приглашая в гости на именина, писала, надеясь на чудо, на «а вдруг», скрыв от всех этот поступок. Гости разошлись, стемнело, а я все сидела в полисаднике, знала, знала, что никто не придет». Я всё-таки сидела уже стыдясь своего письма, своей нахальной самоуверенности. Какое счастье, что о письме никто не знает, кроме Валена. Но он ведь никогда меня не видел. Имя моё ему и ничего не скажет. Он забудет, забудет. Моя несбывшаяся тогда мечта увидеть любимого артиста у себя в домашней обстановке осуществилась через полвека. Вален, живущий в Москве, недавно был у меня в гостях, седой, худой, восьмидесятилетний человек. Все мечты когда-то непременно сбываются, но часто так поздно, так не вовремя, что давно перестали быть мечтами, давно забыты и вытеснены другими. Ну, а в той полудеревенской квартире мы прожили, кажется, до октября, а потом уже стали жить втроём в одной комнате. Но мать тем летом всё не теряла надежды удержаться на уровне квартиры. И, бог мой, как она работала! А лишь в воскресенье оставалась дома, могла спокойно почитать в полисаднике с подсолнухами. Тихо, зелено, звенят колокола. В маленькой церкви при детском приюте, дом милосердия. Кончилась обедня, доносится говор расходящихся богомольцев. Снова тихо. Наслаждаться бы матери этим отдыхом, но много лет спустя я прочитаю в ее дневнике запись, сделанную именно тем летом, 32-го года. Боюсь воскресений. Девочки скоро уйдут от меня. Одиночество, которое сейчас начинает угнетать, со временем будет ещё тяжелее. Прочитав эти строки, я сразу вспомнила её лицо, её слова: "Куда ты? Посиди дома, ведь я тебя совершенно не вижу". Я бормотала, что иду к подруге, меня там ждут, но если мама настаивает, усаживалась с видом жертвы: "Глядите на меня, здесь я «Расскажи мне», — начинала мать, и тут же сердит. «Хорошо, хорошо. Иди, куда шла, иди». Знаю, на себя сердилась в эти минуты, больше, чем на меня. Унизилась до просьбы. Ну, а я уходила. Не скажу, чтобы радостно, чтобы с легким сердцем. Нет, смутное чувство вины присутствовало, но уходила. Осенью начались занятия в Ориентальном институте, а дела наши становились все хуже. А в дверь комнаты громко требовательно стучали зеленщики, товарники и прочие лавочники, только цётки и кредиторы звонят в таких вагнеровских тонах. А мы изгули цепенили от этих звуков. Годом позже, немного освоив в институте китайский, я пыталась задобрить кредиторов произнесением несколько вежливых фраз на их родном языке. Как всё это было унизительно. О, моя юность, о, моя свежесть. Что за крики доносятся в окно из этого французского сада? А, да они там все, я имею в виду дедушек, бабушек и детей. Дедушки и дети играют, а бабушки сидят на скамейке в роли болельщиков. Игра французская национальная, буль, что означает шар. Этот шар размером с теннисный мяч, не знаю, из чего сделанный, но довольно тяжелый, швыряют с определенного расстояния, целясь в другие шары, стремясь в какой-нибудь попасть и сдвинуть с места. А как же Коля с его маленькими ручонками за него как бы вместе с ним швыряет шар дядя Поль, согнувшись, сложившись пополам, а голова у колен. Ну молодец. Другой бы в его годы, может, и согнулся бы, но вот разогнулся бы вряд ли. Дядя пытается швырять за Диму, но Дима самостоятельный и гордый, сам бросает шар, насколько силёнок хватает. Коля немедленно делает то же самое, во всём подражает брату своему кумиру. кады это чрезмерного усилия. Волнение бабушек не отколь не ушибся. Эдме кричит мужу: "Поль, поль! Следи, чтобы он не уронил шар на ногу". О, какой удачный удар произвёл Дима в компании с Дади. Смех, аплодисменты, чудесное передо мной зрелище. Этот запущенный сад в вечернем освещении, эти два старых господина, увлёкшихся игрой, не меньше, чем их внуки. Азарт, и смех детей, и две любящие бабушки. Эдме в своем пестреньком, скромненьком, элегантная Габриэль в полотняном открытом платье, желтого цвета и сандалиях. А ведь именно тем летом, 32-го года, юная Габриэль получила в подарок автомобиль. Происходило это в Алжире. А вот как именно? Утром отец Габриэль таинственно поманил дочь, она вышла на крыльцо и увидела... Да нет, какое там крылыцо. Это у нас мой Диего было крылечко, выходивший в полисадник с подсолнухами, а там понятия не имею, что было там. Мне мерещится белая вилла, жёлтый песок, синее море и хорошенький, красненький, блестящий автомобиль. Короче говоря, что-то кинематографическая мерещится. Снова виск, Дима нарушил расстояние, но зато самостоятельно сбел шар. Общий восторг, бабушки аплодируют, Коля обнимает брата, два маленьких француза, две головёнки, тёмные и светлые, внуки Габриэль, внуки моей сестры и правнуки моей мамы. Мама.